Глава восемнадцатая Как светло. Прошептала Лина и потянулась. Тело пронзило резкая боль. Казалось, болело все. Все мышцы. Все суставы. Все. Да все, что в этом несчастном теле есть. Лина не очень хорошо представляла себе анатомию человеческого тела. Но то, что сейчас творилось ее организмом, нормально мне назовешь. «Какое нормальным!» Лина постаралась расслабиться, несмотря на боль. «Но ведь эта жуткая перестройка вроде закончилась?» Лина не знала. Точно она знала только одно. Она жива. Как говорил Марк, если чувствуешь боль, значит еще жив. Марк. Да видел бы он Лину сейчас, незавменный ее сенсей. Девушка постаралась сесть. И в конце концов ей это удалось. «Как же хочется пить!» Почти беззвучно прошептала она. «Неужели в этих отходилках нет воды? Охотники просто заходили сюда и бросали своих учеников?» «Не может быть!» Лена с трудом, как старушка, разогнулась. И тихонечко, прямо вот по мягкой, Обшитая мхом стеночки стала подниматься, но неудачно. По этой же стеночке она истекла вниз. «Да... Идти я не могу. Ну что же...» Взыграл вдруг в девушке бойцовский характер. «Тогда попробуем на четверех. Она опустилась на четвереньки и попыталась добраться до двери. «Ведь где дверь, там и до воды недалеко». Лина помнила, что они спустились вниз и шли совсем недолго. Значит, она сможет и до кухни доползти. Но почему же тут так светло? Запал быстро закончился. Навалилась дикая усталость. Лина перевернулась на спину и уставилась в потолок. Я же под землей? Или все таки нет? Так светло? Прошептала она еще раз и закрыла глаза. Но и с закрытыми глазами ничего не изменилось. Было действительно светло. Что с открытыми глазами, что с закрытыми. Даже больше того. Стоило ли не закрыть глаза, как перед ними будто кто фейерверк запустил. Когда в детстве Лина неудачно скатилась со снежной горки и практически воткнулась головой. В растущую рядом березу. Вот тогда у нее звезды, как говорится, посыпались из глаз. Правда, довольно быстро все прошло. «Крепкая девочка», – довольно сказал дядечка в трамппункте. Куда перепугадая мать отвезла Лину. Даже сотрясения не получила. Лина тогда очень собой гордилась. Вот сейчас было нечто подобное. «Это такая свинопляска» цветов и их оттенков перед глазами желтые синие оранжевые зеленые сполухи возникали каждый раз стоило только ей опустить веки наблюдение за этим странным явлением даже чуть-чуть отвлекло лину от ужасной жажды жаль ненадолго очень скоро она почувствовала что если сейчас не выпьет хоть чуть-чуть хоть капельку воды то тут и помрет прямо тут На месте. И не будет у тебя никакой ученицы. Вот так, мастер. Лина попыталась облизнуть пересохшие губы. Куда там? Язык был сухой, как наждаком провела: Пожалуй, вот сейчас я был уже все равно. Ну и пусть я помру. Только скорее бы все это закончилось. Лина почувствовала, как жажда забирает ее последние силы, и неожиданно перестала бороться, просто закрыла глаза девушка уже перестала обращать внимание даже на эти красивые цвета на звезды возникающие перед ее внутренним взором тлен все тлен она уплывала в блаженную темноту неожиданно яркая зеленая звезда вдруг засияла перед глазами так что им больно стало лина попыталась загородиться от яркого света рукой но куда там казалось зеленый свет становился только сильнее Помереть не дадут спокойно. Лина приоткрыла один глаз. надеясь, что надоедливая звезда тут же прекратит свое сияние. Она и прекратила. На ее месте возник тонкий зеленый луч, прямо как указка. Лина даже помирать раздумала. Настолько ее заинтересовало столь необычное явление, а луч будто только того и ждал. Он стал чуть шире и длиннее. И в конце концов уткнулся в бутылку темного зеленого стекла. Она стояла совсем рядом с дверью. Вода? Вода? Лина, откуда только силы взялись. Опять стала на четвереньке, и шаг за шагом стала продвигаться к выходу. Она уже была совсем рядом с вожделенной бутылью. Уже протянула руку, как неприятный, вибрирующий звук, заполнил каждую клетку ее тела. Заныли зубы, и эта боль отдавалась в ушах. Лина схватилась за уши и сжалась в клубочек. Мерзкий звук, выворачивающий всю душу, длился совсем недолго и быстро исчез. Но Лина не торопилась отнимать руки от ушей, внутри нее все еще что-то вибрировало. Наконец девушка осторожно убрала руки. Вокруг было тихо. Лина помотала головой и с трудом рожала челюсти. От этого звука их так свело, что мышцы на лице заболели. Гадость какая! Мерзкий звук! Что это? Девушка едва села, и тут ее охватила паника. Ларги? А вдруг это мерзкие чудовища опять напали? Она даже не заметила, как оказалась на ногах и принялась колотить дверь. Лина даже не обратила внимания на то, Что вожделенная бутылка с водой упала ей под ноги и закатилась за шкуры. Она колотила и колотила в дверь, которая никак не реагировала на ее удары. Виль, мастер! Просипела Лина в ужасе, и бесила опустилась на влажный пол. А вдруг эти твари уже успели его сожрать? Девушка затрясла: Нет, ни за что! Не тот, он человек. Лина, успокойся! «Помнишь, как он их растворил тогда, верёвкой своей?» Конечно, она помнила. «Да она до самой смерти не забудет эту картину!» Лина уже не помнила, что помирала от боли и жажды. Сейчас это казалось ей уже неважным. «А вот если охотник погибнет, то что тогда будет с ней?» «Если он не придет и не выпустит ее отсюда?» Девушка глубоко задышала. И вдруг опять почувствовала сильную вибрацию с правой стороны. Сердце заколотилось, но оно было там, где положено слева. Лина не понимала, что происходит. Она прижала руки к груди и замерла. Вибрация становилась все сильнее. Лине стало тяжело дышать. Внутри нее, будто разгорался жаркий огонь. Этот огонь грозил выплеснуться наружу. И сжечь все до тла. Я не хочу, успела подумать Лина. Я вдруг широко развела руки в стороны.